Глава 16 Кажется, я так и уснула, любуясь звездами на холме, лежа на плече у человека, который странным образом отвоевал место в моей жизни, потому что проснулась в своей комнате, совершенно не помня, как здесь оказалось. Зато помнил дом. Принес, уложил и обещал прийти сегодня. Доложил сухо, все еще недовольный появлением нового жильца. Ласка же, будто чувствуя, как старый ворчун относится к ней, намеренно провоцирует его. То к стене лапы приложит, готовясь впиться когтями в податливое дерево, то запрыгивает на стол и прохаживается по нему на правах властительницы сего особняка. Я же только смеюсь, расставляя баночки и сосуды по своим местам. Пришлось встать пораньше, потому что за всеми этими треволнениями мои запасы косметики значительно истощились. Ласка с интересом заглядывает в каждую баночку, опасливо принюхивается и смешно фыркает, выражая тем самым, что она думает обо всех этих отварах и примочках. Я улыбаюсь и попутно пытаюсь успокоить дом. «Не ворчи, тебя никто не сможет заменить». Кажется, особняк от этой похвалы вовсе теряет дар речи, но спустя несколько минут все же робко переспрашивает. «Правда?» «Конечно», – киваю совершенно серьезно. Ты самый лучший. Ласка настороженно прислушивается к нашему разговору, дергает острыми ушками и недовольно хмурится. Приходится и ее заверять. Ты тоже самая лучшая. Что ж, теперь, кажется, все довольны. Прежде чем открыть лавку, сажусь в кресло выпить горячего травяного чая. И как раз в этот момент прямо у моих ног появляется корзина, а сверху на крышке прикреплена записка. аппетита буду вечером И день, без того начавшийся весьма неплохо, приобретает оттенок безоговорочного счастья. Значит, мне ничего не приснилось, совсем-совсем ничего. День я порхаю, словно бабочка. Но, вспоминая о вечерней встрече, сердце срывается на беспокойный век, а кончики пальцев зудят от нетерпения, от желания прикоснуться к вредному, но такому необходимому знакомому незнакомцу. Время, словно издеваясь, тянется и тянется, так что, когда часы на главной башне бьют шесть раз, я едва не начинаю прыгать от счастья. Вечер. Наконец-то он наступил. Посетителей сегодня было пусть и немного, но все они остались довольны, что было для меня не менее ценно. Все складывалось как нельзя прекрасно, так чего же еще желать? Стук в дверь заставил подпрыгнуть на месте и понестись к выходу, сломя голову. Даже не пытаясь спрятать улыбку, открываю ее. и тут же сталкиваюсь с уставшим взглядом Алианы. Запоздало понимаю, что Джек никогда-то не пользуется дверью, предпочитая либо окно, либо портал. Улыбка медленно сползает с моего лица, а в груди поднимает голову неясное беспокойство. Что-то с Джеком? Почему-то перехожу на шепот, но женщина недовольно кривится и отрицательно качает головой. Нет, бросает и заглядывает мне за спину. Я могу войти?» Отхожу в сторону, пропускаю ее в дом, и ласка, безмятежно дремавшая на кресле, ощетинивается и шипит, на что Алиана реагирует вполне понятно, хватается за сердце и прижимается к стене. Теперь уже дом недовольно ворчит, не желая, чтобы кто-то посторонний прикасался к нему. «Она не тронет», — говорю, впрочем, не чувствуя никакой уверенности в своих словах, «в случае с чего я и не знаю, как остановить ласку». но знать гости об этом не нужно». Алиана расправляет плечи, всем своим видом показывая, что ничего-то она не боится, хотя глаз с так и не сводит. Усаживается на предоставленный мной стул и нарочито медленно расправляет складки пышного платья. Пока она занимается столь бессмысленным занятием, я изнываю от нетерпения. «Что же такого произошло, что женщина явилась ко мне сейчас, после рабочего дня?» Если бы она хотела что-то купить, прислала бы одну из своих девушек, как уже делала несколько раз до этого. Так что случилось? Не выдерживаю первой. Раз пришла, то пусть говорит, к чему это же манство. Случилось? Наконец отмирает Элиана. Ничего не случилось. Улыбается, да только улыбка ее насквозь пропитана фальшью. Я просто пришла поговорить с тобой, как женщина с женщиной. Не успела я удивиться, как она поспешно добавляет. «Уверена, ты меня поймешь». Напротив, пока что своими туманными объяснениями она меня только сильнее запутывает. И вновь замолкает. «Я же начинаю нервничать. Еще мгновение и взорвусь от нарастающего напряжения. Но Алиана, будто почувствовав это, начинает говорить, глядя мне пристально в глаза. «Кристиана, ты замечательная девушка». добрая, отзывчивая, работящая. Должна заметить, начало настолько удивляет меня, что я не вполне понимаю, к чему все эти льстивые речи. И только когда женщина на мгновение отводит взгляд, а потом вновь останавливает его на мне, внутри будто шарик с воздухом лопается, и понимание обрушивается противной, удушливой волной. «Но ты не пара для Джека». Вы из разных миров, и ваши дорожки никогда не пересекутся так, чтобы по-настоящему. Хоп, и на голову выливается ведро с помоями. А я все подсознательно ждала, когда же это случится. У меня только и получается открывать и закрывать рот, словно я выброшенная на берег рыба. Ободренная моим молчанием, Алиана продолжает. Я знаю, ты спасла моего брата, и мы безмерно благодарны тебе. Моя признательность не знает границ. Я порекомендую твою лавку всему высшему свету. Я заплачу тебе, я... Нет, это уже выше моих сил. Зачем вы пришли, госпожа Алиана? Спрашиваю, а у самой трясется все внутри. Благодарна, признательна. Я? Удивляется женщина вполне искренне. Смотрит на меня так, будто видит впервые. Потом разочарованно качает головой и достает из широкого рукава... Газету. Самую обычную, коих на рыночной площади пруд-пруди и протягивает мне. Джек обручен с дочерью посла. Ты должна понять, что я только пытаюсь помочь тебе. Бах! А вот это на голову падает увесистый пень и основательно так отбивает у меня все мысли. Джек обручен. Два простых слова, которые никак не желают складываться в одно предложение. Алиана пытается на силу впихнуть мне в руки газету, но я отступаю на шаг назад и пытаюсь вдохнуть полной грудью, потому что воздуха вдруг стало мало, и стены особняка, что я привыкла считать своим домом, принялись давить со всех сторон, будто пытаясь вовсе саму жизнь из меня выдавить. Что-то теплое касается руки, с трудом опускаю взгляд и вижу ласку. которая поднялась на задние лапы и настойчиво трется мордой о мою сжатую в кулак ладонь. Только это и приводит меня в чувство. Перевожу затуманенный взгляд на лицо женщины, и она считает нужным добить меня. Свадьбу откладывали. Джек не хотел обрекать девочку на муки и страдания, которые она непременно бы испытывала, смотря на его болезнь. Теперь же, честно говоря, усмешку, близкую к истеричному смеху, у меня сдержать не получается. Теперь же, благодаря одной глупой фее, у него все хорошо. Ему не нужно ждать, что проклятие вот-вот оборвет его жизнь. Он вовсе может жить без хлопот и оглядок. А что до меня? Так я миссию свою выполнила, меня отблагодарили завтраком да поцелуями, и на этом, пожалуй, хватит с бестолковой деревенской девчонки. Теперь, упрямо продолжает Алиана, тянуть ни к чему. Их союз благословил сам король. Последние слова выходят такими хвастливыми, что я вновь смеюсь, тихо и коротко, но все же. «Кристиана!» – взвизгивает женщина, явно расстроенная моей реакцией. Ее крик тут же тонет в громком рычании, совсем несвойственном кошкам. «Не беспокойтесь!» – нечеловеческим усилием сдерживаю разгорающийся смех, что больше всего смахивает на истерику. «Я не претендую на сердце и конечности вашего брата!» Алиана смотрит на меня несколько секунд, поднимается с места и кладет туда сложенную газету. А потом чинно идет к двери и уже на пороге заявляет. «Я рада, что мы так быстро нашли общий язык». Такого нахальства не выдерживает даже дом. Пол под ногами женщины приходит в движение, а в следующее мгновение она оказывается на улице под оглушительный грохот двери. Я же так и стою посреди комнаты, растеряв разом и истерику. и умение двигаться, и сам смысл что-либо делать. Дом вновь помог. Чувствую, как пол под ногами плавно перекатывается, и меня подводят к самому креслу, чтобы насильно усадить в него. Ласка тут же забирается на колени и принимается громко урчать, будто пытается заглушить раздирающую изнутри боль. Первая слезинка прокладывает обжигающую дорожку. Потом они льются без остановки. Но плачу я тихо. От чего то боясь разрушить воцарившуюся тишину. Ласка замолкает, кладет лапы на плечи и прижимается ко мне всем телом. Сколько времени проходит, пока я успокаиваюсь, сложно сказать. Как и то, зачем я поднимаюсь на ноги и подхожу к намеренно оставленной газете. Раскрываю ее и натыкаюсь на хмурое лицо Джека и на счастливая, озаренная незамутненной радостью, молодой и очень красивой девушки рядом с ним. Красавица это подхватила его под локоток, будто боясь, что кавалер ее ни с того ни с сего может исчезнуть. Жирнющие буквы заголовка жалят в самое сердце. «Самая ожидаемая свадьба пятилетия все же состоится!» Газета летит в камин, где тот с жадностью терзает ее, кажется, не оставляя даже пепла. Решение приходит внезапно, и только оно кажется единственно верным. «Но дом против!» Он кричит и стонет, пока я собираю свои нехитрые пожитки, пока со злостью смахиваю со стола склянки с отварами, и те разбиваются в дребезги, россыпью осколков усеивая пол. Не замолкает, даже тогда, когда я закрываю дверь на ключ и срываю вывеску, заменяя маргариток лаконичным «закрыто навсегда». И лишь у самой калитки я искренне прошу «Прости меня». И дом вздыхает, тяжело и безнадежно. Найти карету не составило труда, и уговорить возницу отправиться в дальнее путешествие за пять золотых тоже. Или дело не в золоте вовсе, а в настойчивом рычании ласки. Неважно. Главное, что совсем скоро и столица, и жители ее останутся далеко позади. Тем временем в поместье Одалгран. Джек в нетерпении расхаживал по малой гостиной и с трудом сдерживался, чтобы не начать крушить все вокруг. Нет, он знал, что с сестры станется устроить что-нибудь эдакое, но все же надеялся, что до подобной низости она не опустится. Просчитался, опустилась и тем самым загнала его в ловушку без выхода. Во всяком случае, была уверена, что теперь-то он как миленький выполнит все, что она от него потребует. Джек любил Алиану. как только можно любить старшую сестру но ее диктаторские замашки всегда-то несущие исключительное благородство и справедливость выводили из себя когда он успел пустить ее в свою жизнь позволяя на свое усмотрение распоряжаться ею ах да в тот самый миг когда понял что дни его сочтены глупец хотелось устроить погром разломать эти массивные кресла не к месту обтянутой развеселенькой тканью в мелкий желтый цветочек Этот стол на пузатых ножках, разбить сервант и все сервизы, в нем имеющиеся. Но он лишь мерил небольшое пространство быстрыми шагами. Пять шагов в одну сторону и столько же в другую. «Где, шрах, тебя задери, шляется сестрица, когда она так нужна? По каким таким делам она изволила отбыть? Прямо сейчас, в данную минуту, он должен быть не здесь, а совсем в другом месте, но почему-то вынужден ждать взорвавшуюся родственницу». Наконец, в коридоре раздались тихие степенные шаги. Джек замер, напряженно прислушиваясь. Вскоре в дверном проеме показалась алеана Спокойная улыбка, надменный взгляд и превосходство, притаившееся в нем. Он не стал размениваться на любезности. Швырнул на стол газету, которую до этого со стервенением сжимал в руке. «Твоих рук дело!» – процедил он сквозь зубы. Хотел добавить еще и парочку крепких слов, но сдержался. Шрахово воспитание не позволило, катись оно лесом. Женщина приподнялась на цыпочки, изображая фальшивое любопытство, и непонимающе захлопала глазами. «Не имею ни малейшего представления, о чем ты говоришь», пропела, расплываясь в прямо-таки счастливой улыбке, и будто ничего особенного не произошло, едва не пританцовывая, подошла к креслу и изящно опустилась в него. Джек до хруста сжал кулаки. зажмурился так, что перед глазами заплясали черные точки, а после выдохнул, пытаясь успокоить рвущуюся наружу злость. «Она все же сестра!» – шептала совесть. «Такое нельзя прощать!» – подначивала злость. Джек подошел ближе, поймал торжествующий взгляд и расплылся в ядовитой усмешке. «Ты так уверена в своей победе?» Спокойствие его висело в буквальном смысле на волоске. Но весила же, шерах тебя задери. Боюсь, буду вынужден тебя огорчить. Помолвки и тем более свадьбы не будет, даже несмотря на то, что ты поспешила придать огласке столь грандиозную новость. В глазах женщины всего на мгновение промелькнул страх, но тут же растаял. "Джек", прицокнув языком, пропела она. Мы оба знаем, что ты не сможешь отказаться от этого. Помолчала мгновение и доверительно добавила: уже не сможешь. Ошибаешься. Изображать расслабленность и спокойствие стало сложнее, но он держался изо всех сил. Час назад я разговаривал с послом. Не скажу, что он обрадовался принятому мной решению, но настаивать не стал. Теперь злость исказила черты лица Алианы. Его величество не позволит тебе нанести такое оскорбление. Он лишит тебя титула. Это же ты должен понимать. «Я сам с легкостью откажусь от него», — выплюнул брезгливо. «В последнее время этот титул слишком волнует тебя. Вот и радуйся, он отойдет твоему младшему сыну». «Ты не посмеешь», — перебил. «Посмею. Еще как посмею. Тебе не кажется, что ты пытаешься перекроить мою жизнь по своему вкусу? Мою, шрах тебя задери, жизнь». «Джек!» «Что?» Все эти годы я терпел твои выходки только лишь от того, что знал. Мне осталось не так уж долго. Почему бы не облегчить горечь утраты для близкого мне человека? А теперь выясняется, что ты успела устроить мою жизнь так, чтобы это было удобно тебе». «Ты не понимаешь?» – взвизгнула, словно раненый поросенок. «Так объясни мне, Алиана, объясни. Чего такого особенного я недопонял?» того, что ты за моей спиной устроила мое счастье, не поинтересовавшись, нужно ли мне это? Неужели не нужно? Прищурилась недобро. Неужели ты думаешь, что эта твоя безродная шавка подарит тебе его? М? Джек, не верю, что ты настолько глуп. Договорить он ей не дал. Нагнулся ниже, схватил руками за острые плечи. Не смей так говорить о Крис. По губам Алианы улыбка, неприятная такая. «Кристиана, взбалмошная деревенщина с непомерными амбициями. Так чем же таким она зацепила тебя?» Отступил, заложил руки за спину, опасаясь самого себя. «А это тебя совсем не касается», — отрезал, не желая развивать тему. «Касается, еще как касается!» Женщина поднимается на ноги и делает шаг к нему. будто намеренно провоцируя. «Знаешь, Джек, девушки порой готовы на все, лишь бы заполучить в свои сети богатого мужчину. Уж мне ли не знать? Но! Я все же ошиблась. Эта твоя Крис оказалась куда умнее других. Она прислушалась к моим советам и...» Злость ослепила, выбила из груди воздух, а из-под ног почву. «Ты была у нее?» Руки сами собой оказались вновь на женских плечах, сжимая их на сей раз до боли, до хруста. «Была!» – вскинула подбородок с вызовом, глядя ему в глаза. «И мы пришли к взаимопониманию». Дальше слушать он не стал. Опрометью бросился вон из гостиной, на ходу, активируя портал. Дом оказался пуст. Повсюду валялось битое стекло и травы. Джек за три удара сердца вбежал по лестнице, с грохотом открыл спальню и шкаф в ней. Но там оказалось пусто. Совершенно пусто». «Где она?» — громыхнул так, что у самого заложило уши. Только дом не ответил. «Отвечай!» — прорычал, выпуская силу и заставляя дряхлую рухлять подчиниться ему. Дом закряхтел, застонал, но так и не проронил ни слова.